Понедельник, 7 июля, 2 часа минут. Когда машины, наконец, кончились, вокруг сразу стало очень тихо. Шаги и голоса зазвучали гулко, как в музее или в церкви. «Какое криповое место все-таки», — сказала нимфа Кабриолет. «Главное, сто раз уже тут ездила, только сейчас поняла. Там вода же наверху, да?» И две с лишним дюжины женщин разом невольно посмотрели вверх. Все выглядело как обычно — Свод тоннеля был сухой и крепкий, крутились воздушные пушки, горели жёлтые лампы на потолке. Но прочность этой толстой каменной трубы теперь и правда больше не казалась безусловной. «Ненавижу тоннели», — сказала незнакомая пассажирка Вольво-Универсала, который они миновали одним из последних. «Лучше бы мост здесь построили». «А вдруг и правда что-то случилось?» — спросила младшая женщина Каен. «Что-то плохое». «Ну что, что там может случиться?» — быстро сказала жена-патриот, — и прижала покрепче свою розовую дочь. Просто сломалось у них там что-то. «Починят. И поедем домой, да?» «Давайте не будем далеко заходить», сказала пожилая владелица серого лендровера. «Там мотоцикл этот скоро будет. Не хочу еще раз смотреть». «Нет, тут я точно не могу», сказала нимфа. «Давайте чуть-чуть еще хотя бы. Зачем светить-то при всех?» Ася посмотрела назад и увидела последние ряды автомобилей, до которых действительно было недалеко, метров сто с небольшим. а чуть ближе, метрах в пятидесяти, папу, который всё-таки шёл сзади, не пытался догнать, но и не отставал. За всё время, пока они шагали вдоль рядов шумной растущей группой, пока весело стучали в запотевшие стёкла, она не обернулась ни разу. Правда, вообще не думала, идёт ли он следом, потому что это было неважно. Их было много, и людей вокруг было много, и те с настоящих машин. А здесь, в этом пустом и гулком пространстве, похожем на закрытый на ночь аэропорт, Всё стало иначе. Ей показалось вдруг, что стоит сделать ещё десяток другой шагов, свернуть по бетонной трубе, и всё позади исчезнет. И машины, и люди. Останется только асфальт. Три километра чистого сухого асфальта. И вернуться в то предыдущее место станет уже нельзя, если на полпути между пустотой и непустотой не будет хотя бы одного человека. Она чуть отстала, подняла руку и помахала ему. «Всё, стой!» И он сразу остановился и повернулся спиной. «Все, давайте здесь, отсюда не видно уже», — сказала она и расстегнула джинсы, и первая присела у стены. Назад они почти побежали, молча, с одинаковым облегчением, как будто все двадцать восемь взрослых женщин и две девочки-подростка, свернув за угол на секунду, провалились в один и тот же пугающий сон. Увидели общий вязкий кошмар, и чтобы стряхнуть его и снова начать разговаривать, пустоту сначала нужно было оставить позади. Дождавшись, пока их шаги окончательно стихнут, человек в наручниках выбрался из-за лежащего на боку мотоцикла, встал на колени рядом с опрокинутым на спину ездоком и продолжил стаскивать с него куртку. Скованные руки сильно ему мешали.